Глава 5. В салоне своего автомобиля Вайдеманис набрал номер телефона Дмитрия Апрелева. «С вами, говорит, частный детектив, который помогает господину Монахову в расследовании убийства вашего прежнего руководителя, его брата», – пояснил Вайдеманис. «Мы могли бы увидеться. Зачем?» – спросил Апрелев. «Я уже все рассказал следователю. Даже не одному, а двоим. Сначала был Вавилов, теперь другой, кажется, Гайдаев, или как-то в этом роде». Вы думаете, что если меня будут допрашивать каждую неделю, то я, вспомню что-то новое, должен вас разочаровать. Ничего интересного я добавить уже не смогу. А зачем? Монахов вас нанял. Никак не может успокоиться. Но там все понятно. И не нужно дергаться. Все равно вы ничего больше не накопаете. «И тем не менее, мы бы хотели с вами встретиться. В данном случае это зависит от моего желания. А я не хочу больше ни с кем встречаться. Вы не официальные лица. Чтобы я был обязан общаться с вами. Извините. До свидания». Дмитрий отключился. Эдгар взглянул на Дронга и пояснил. «Этот незаменимый адъютант отказался встречаться с нами. Странно, ведь работает на своем прежнем месте и должен быть более всех остальных заинтересован в расследовании этого убийства». «Я позвоню старшему Монахову», – решил Дронго, доставая свой телефон. «Добрый вечер, Сергей Владиленович. Вас беспокоит эксперт Дронго. Я сразу узнаю ваш голос», – сообщил Монахов. «Он достаточно характерный и ни на какой другой не похожий. Вы встретились с Александрой Львовной?» «Да, спасибо. Мы с ней очень обстоятельно поговорили. Нашли что-то новое? Пока рано об этом говорить. У нас к вам очередная просьба. Вы можете позвонить Апрелеву и сказать, чтобы он нас принял и поговорил с нами?» Мы пытались с ним повидаться, но Дмитрий отказался от встречи. «Нужно было сказать, что вы выполняете мое поручение», – заявил Монахов. «Мы сообщили ему об этом, но он все равно отказался встречаться». «Как это отказался?» – разозлился Сергей Владимирович. «Сейчас я позвоню этому выскочке». Парень совсем обнаглел. «Решил, что может так себя вести, если я попросил его пока заниматься делами моего брата». Дронго опустил руку с телефоном. «Сейчас перезвонит», – пояснил он Вайдеманесу. «Почему Дмитрий отказывается от встречи?» «Не знаю». «Но Монахов говорит, что теперь все дела его брата ведет именно Апрелев, оставленный на хозяйстве. Может, поэтому?» «Не хочет, чтобы его дела вмешивались посторонние. В подобных случаях всегда есть некоторые финансовые тайны, которые не стоит посвящать посторонних людей». В этот момент зазвонил телефон Дронго. «Он вас ждет», – сообщил Монахов. «Запишите адрес офиса». «Внизу вам оставят пропуска на вашей фамилии». «Мы адрес знаем», – ответил Дронго. «Их офис на седьмом этаже», – добавил Сергей Владиленович. «Я доходчиво объяснил этому молодому наглецу, что если он слышит мою фамилию, то должен стоя разговаривать с любым человеком, который звонит ему от моего имени, иначе просто оттуда вылетит. Мне не нужен родственник первой жены от моего погибшего брата, позволяющий себе подобное хамство». «Спасибо». Дронго отключился и сказал, «Кажется, у нас будут некоторые проблемы с этим Апрелевым. Видимо, Монахов-старший его недолюбливает, терпит и ждет, пока тот приведет в порядок все дела его погибшего брата. Наверное, Апрелев это понимает», – проговорил Вайдеманис. «Видимо, да. Тем более интересно будет с ним переговорить». В город они въехали достаточно быстро, но затем попали в пробку и добрались до нужного адреса только через час. Внизу им выдали пропуска. Часы показывали 15 минут восьмого. не снова набрал номер Апрелева. «Это опять звонит эксперт, который расследует убийство Алексея Владиленовича по просьбе его брата», – сообщил он. «Знаю», – недовольно выговорил Дима. «Я жду уже вас целый час. Где вы находитесь?» «Поднимаемся к вам на седьмой этаж». «Хорошо, я вас жду». На седьмом этаже находились кабинеты инвестиционной компании Монахова. В коридоре их уже ждал тот человек, к которому они и приехали. Это парень среднего роста, подвижный, юркий, с рыжеватыми волосами, немного выпученными глазами, отличался суетливыми движениями. Он был одет в темно-серый костюм и розовую рубашку, на которой сиял ярко-красный галстук. «Здравствуйте!» – не очень приязненно сказал он брачным голосом. «Я Дмитрий Апрелев. Руки гостям этот тип не подал. Было понятно, что он чувствовал себя оскорбленным. «Идемте со мной», – предложил Дмитрий. Они прошли в большой кабинет, где висела табличка с фамилией Монахова. приемной их встретила красивая женщина лет двадцати пяти. Короткие, зачесанные назад волосы, наглый взгляд, точеная фигурка. Очевидно, младший монахов брал на работу женщин, принимая в расчет прежде всего их физические параметры. «Чай или кофе?» – спросила секретарша. «Может, коньяк?» «Мне кофе, а моему другу чай», – ответил Вейдеманис и осведомился. «А вы давно здесь работаете?» «Шесть месяцев», – ответила барышня. «А разве не Мила Левшова была секретарем Алексея Монахова?» – уточнил Дронго. «Мила была личным секретарем», – пояснила девушка, сделав ударение на третьем слове. «Я – обычный секретарь, просто у нее был ненормированный рабочий день, а я обычно уходила в шесть вечера». Слово «ненормированный» она тоже произнесла с нескрываемым сарказмом, чтобы было понятно, чем именно занималась ее возможная конкурентка. прилив услышал эти слова и нервно вставил. При чем тут ее расписание? Не нужно говорить глупости, Алла. Просто она была доверенным лицом Алексея Владиленовича и выполняла его личные поручения. Алла повернулась на высоких каблуках и ничего не сказала. Они прошли в кабинет, в котором стояла массивная мебель, выдержанная в едином стиле. Апрелев опустился на высокое кресло своего бывшего хозяина. Визитерам было понятно, что он просто наслаждается обстановкой, сидя в нем. «Устраивайтесь!» Дмитрий показал на два кресла у приставного столика. Гости уселись напротив него. «Я вас слушаю», – сказал Апрелев. «Хотя вы должны понимать, что из-за вашей настойчивости я пропустил сразу две важные встречи, которые должны были состояться сегодня вечером». «Мы должны извиниться?» «Нет, просто поясняю, почему не мог сегодня с вами увидеться. Насколько я помню, вы вообще не хотели встречаться с нами», напомнил Эйдеманис. «Значит, я неправильно выразился», – Апрелев усмехнулся. «Или вы меня неверно поняли». Алла внесла под нос. Чай для Дронга, кофе для Вайдеманиса и рюмка коньяка для Димы Апрелева. Тот пригубил напиток, заел его шоколадные конфеты из большого набора, который Алла поставила перед ними. «Итак, что именно вы хотите знать?» – спросил Апрелев. «Как произошло убийство?» «Я уже рассказывал об этом несколько раз, но если вы настаиваете...» «Нет», – перебил его Дронго. «Про убийство мы еще успеем поговорить». Давайте сперва про вашу организацию. Апрелев удивился. Нет, даже испугался. Пытаясь скрыть свое состояние, он взял рюмку, выпил коньяк, затем наконец-то спросил. При чем тут наша компания? Если руководитель какой-то фирмы убит при загадочных обстоятельствах, то прежде всего стоит проверить его предприятие. Разве не так? Наверное. Но нас уже проверяли. Следователь Вавилов приезжал сюда и всех допрашивал. Даже Аллу. Это убийство никак не связано с нашей работой. Вы ведь должны знать. Там был какой-то полуумный охранник или сторож, который решил поживиться и влез в дом через окно. В этот момент его застукал Алексей Владиленович. Он выстрелил в этого негодяя и не попал. Потом охранник отнял у монахова пистолет и сам пальнул в него». «Когда мы вбежали в кабинет, он выпрыгнул в окно и скрылся, хотя водитель Монахова и пытался его догнать. Вот и вся история преступления. Мы поговорим об этом. Но сначала о вашей компании», – настойчиво повторил Дронго. Апрелев опять нервно дернулся. «При чем тут наша компания?» – снова спросил он. «У нас все чисто». «Вы считаете, что, допросив свидетелей, Вавилов тем самым проверил и вашу компанию?» «А вы? Аудиторы или детективы?» – разозлился Апрелев. «Я не понимаю, к чему вы клоните?» «Вы приехали к Монахову в воскресенье, после полудня», – напомнил Дронго, – «вместе с Левшовой. Вместо того, чтобы сразу войти в кабинет и переговорить с Монаховым, вы прошли в гостиную и начали там довольно долгий спор». «Это стерва, Милка, все вам рассказала», – с усмешкой проговорил Апрелев. «Я так и думал. Теперь понятно, почему вы настаивали на встрече. Вот какая сука. Я ей никогда не доверял и правильно делал. Что возьмешь с этой дряни, которая готова лечь под первого встречного мужика?» Дронго поморщился. «Давайте без скорбезностей», – попросил он. «Я знаете ли, очень не люблю, когда в моем присутствии так выражаются. Постарайтесь держать себя в рамках приличия». «Это лучше посоветовать Миле, которая вам все разболтала», – зло прошипел Дима. «Не нужно так нервничать. Значит, вы подтверждаете, что прежде чем войти в кабинет к Монахову, успели поспорить с Левшовой». «Если она называет это поспорить, то я готов согласиться». «Но мы поругались. Эта дрянь решила, что может запросто вмешиваться и в наши финансовые проблемы. Она не сумела нормально окончить и обычную школу, и купила диплом какого-то второсортного университета. Теперь эта очаровашка считает себя гениальным финансовым аналитиком, хотя вместо мозгов у нее задница». «Я попросил вас в рамках приличия», – напомнил Дронго. «Да, конечно. Просто ее наглость меня поразила». Она еще посмела рассказать вам о нашем споре. Не думал, что это особо решится на нечто подобное. Это было ее право. Дронго не хотел говорить своему собеседнику, что вообще не встречался с Левшовой. И о том, что про возможный спор, им рассказала Александра Львовна. Эта мерзавка решила, что она может трепаться о нашем разговоре. Визитерам было заметно, как Дмитрий нервничает. «Я думал, она будет молчать в тряпочку». «Нет, поганка посмела открыть рот». Он нажал кнопку селектора и заявил. «Алла, еще одну рюмку коньяка для меня». «Уже половина восьмого», – ответила девушка. «Я могу уйти?» «Нет», – рявкнул Апрелев. «У тебя слишком хорошая зарплата. Ради нее ты вполне можешь один раз в год задержаться на работе на несколько часов. Принеси мне еще одну рюмку коньяка». Он с силой нажал на кнопку, отключая селектор. «Давайте перестанем дергаться», – предложил Дронго. «Расскажите все сами. Я хочу сравнить две версии вашего спора. Ее и вашу». «Представляю, что именно она вам наболтала». «Нет, эта девица все-таки настоящая дрянь». «Так, можно говорить, да?» «Это вполне цензурное слово». «Давайте о вашем споре», – терпеливо напомнил Дронго. «Вы ведь приехали туда в ее машине? Почему не могли уладить все ваши разногласия по дороге?» «Она должна была вам сказать. Жутко спорили, пока ехали. Я даже боялся, что разобьемся». «Красавица неземная сидела за рулем, кричала и не смотрела перед собой». «Вы не закончили свой разговор даже в доме Монахова?» Мы не могли его закончить. Эта идиотка упросила Алексея Владиленовича вложить деньги ее друга в какую-то непонятную авантюру. Мы же солидная инвестиционная компания, а не банда аферистов. А эта дрянь пользовалась своими особыми отношениями с Монаховым и каждый раз уговаривала его решиться на подобные выкрутасы. В результате страдал наш имидж. Но Монахов слишком благоволил этой особе. «Вы ее уволили, как только он погиб. А вы оставили бы такую бомбу в своей компании?» Она разорила бы вас за несколько месяцев. Кстати, Алексей Владиленович начал это понимать. Он распорядился без шума и ненужной огласки избавиться от Милы. Она достала его своими постоянными претензиями и непонятными связями. Он хотел ее уволить? Да, конечно. Он лично мне говорил об этом. А свидетелей, разумеется, не было. Какие свидетели? Милу нужно было сбыть с рук тихо. Она ведь авантюристка. Могла устроить любую пакость». «Сделать какую угодно провокацию». Алла внесла вторую рюмку коньяка и поставила на стол перед Апрелевым. Пустую рюмку она не унесла. Было понятно, что девушка сильно обижена. Когда она повернулась к дверям, Дима рявкнул. «Вернись и забери пустую рюмку!» Алла выполнила это распоряжение и молча вышла из кабинета. «Эту вот шалаву тоже нужно увольнять», – зло произнес Апрелев. Увидел лицо Дронга и торопливо добавил. «Не стоит вам на меня из-за нее обижаться. Я просто называю вещи своими именами. Разве можно держать таких сотрудниц в нашем офисе? Вы женаты?» Неожиданно спросил Дронго. «Нет». «А почему вы спросили?» «Вам не кажется, что вы не очень любите женщин?» «Я не люблю развратных дур, которые строят из себя умных». «Очень категорично». «Теперь все-таки давайте поподробнее. За кого?» «Просила Левшова». «Разве она вам не сказала?» «Только в общих чертах». «Это на нее похоже». «У нее есть знакомый, какой-то грузин. Он пытается играть на финансовых рынках. Хочет через нас обеспечить легализацию своего капитала. Но его репутация...» «Мы проверяли, и Алексей Владиленович сказал мне, чтобы я не подпускал этого типа к нам на близкое расстояние и не имел с ним никаких дел». «Как фамилия грузина?» «Она очень сложная. Я точно не помню», – сказал Апрелев. И отвел глаза. «Не нужно было быть аналитиком, чтобы видеть, как он врет». Дронго покачал головой и спросил. «Что решил ваш бывший босс?» «Монахов приказал мне не иметь с ним абсолютно никаких дел. Хотя он пытался пролезть к нам и через других людей». «Через каких?» «Разных. Кого только не использовал. Даже пытался через мою тетю». «Достаточно предприимчивый тип», – сказал Дронго. «Значит, Алексей Владимирович не хотел иметь с ним никаких дел». «Он мне так и сказал». «В таком случае ваша тетя наверняка вспомнит его фамилию», – ставил Вейдеманис. «Может, нам сразу спросить у нее?» «Не нужно беспокоить женщину», – Апрелев поморщился. «Я постараюсь сам сказать вам». «Если он имел дело с вашей компанией, то его имя может вспомнить и секретарша Монахова», – заметил Дронга. «Может, стоит позвать Аллу и узнать у нее имя этого грузина?» Апрелев нахмурился. «Было понятно, что он нервничает». Парень явно не рассчитывал, что эти настырные сыщики уцепятся за его фразу и будут расспрашивать об этом человеке. Он упомянул о нем только потому, что был уверен в том, что Мила сделала это раньше. Теперь ему явно не хотелось называть фамилию. «Позовем Аллу». Снова настойчиво предложил Дронго. «Нет, не нужно. Кажется, его фамилия Салагашвили. Если я не путаю. Может, уточним?» «Не нужно. Да. Ливан Салагашвили. Я же говорил вам, что у него сложная фамилия». «Настолько сложно, что вы не могли вспомнить человека, который так настойчиво хотел с вами работать? Из-за него вы спорили с милой всю дорогу, а ваш бывший шеф давал вам указания насчет сотрудничества с ним? Я просто не пытался запомнить его фамилию», – выдавил из себя Дима. «Алексей Владиленович приказал мне не иметь с ним дела, вот я и выбросил ее из головы». Дронго решил, что все это они обязательно проверят. «Вы можете вспомнить, что произошло в день убийства по минутам?» – спросил он. «Вы приехали в дом и сразу пошли в гостиную?» «Да, конечно». «Мы сразу прошли туда и пытались закончить наш спор, пока не появился Алексей Владиленович». С явным облегчением произнес Дима. Он был очевидно рад тому факту, что разговор переключился на другую тему. Алексей Владиленович не любил, когда к нему в кабинет кто-то заходил без разрешения. «Теперь я понимаю, почему так было». Он держал свой пистолет именно там, в сейфе. «Вы и Мила никуда не отлучались?» «Нет». Мы говорили несколько минут, а потом услышали выстрел. «Один выстрел?» «Два. Хотя второй не был такой громкий. Следователь уверял нас, что было именно два выстрела. Значит, вы никуда не отлучались», – снова уточнил Дрога. «Нет». «Хотя, когда вошли в дом, Мила заходила в туалет, пока я разбирал бумаги, которые мы привезли». Потом она опять напомнила о своем друге. Здесь я не выдержал и сказал ей все, что думаю об этом. И сообщил, что Алексей Владиленович категорически против. Как она восприняла это сообщение? Нормально. Кажется, Мила уже догадывалась, что монахов не очень хочет иметь дело с этим Сологашвили. Она долго отсутствовала. Минуту или немного больше, я не засекал времени. Мила могла пройти в кабинет так, чтобы ее никто не заметил. «Туалет находится в коридоре». «Но... я не думаю». «Вы считаете, что она застрелила Монахова?» «Нет, это невозможно». «Мила никогда не стала бы этого делать». «Она потеряла гораздо больше». «У нас она получала такую зарплату, которую ей нигде не дадут». «Особенно сейчас, в период кризиса». «Убедительно», – сказал Дронга. «Значит, она не отлучалась». «А вы сами не выходили?» «Конечно, нет». «Вы разговаривали с Монаховым после того, как появились в загородном доме?» «Нет». «Мы пробыли там минут восемь или десять, когда услышали выстрел. А до этого когда говорили?» «В десять часов утра. Мы договорились, что вместе с Милой приедем к нему за город». Мне непонятно его отношение с Левшовой. С одной стороны, вы говорите, что он не хотел иметь никаких дел с ее знакомым. Затем сообщаете, что Монахов вообще хотел уволить девушку. Тем не менее, именно она привозит вас к нему домой и вместе с вами собирается с ним увидеться». Вы не усматриваете в этом никакого противоречия? Конечно, нет. Мила очень красивая женщина. Вы ее видели? Она явно нравилась Монахову. И не очень его жене. Поэтому он и сказал, чтобы мы приехали после полудня, когда супруги не будет в доме. Жена знала об их отношениях. Я думаю, догадывалась. Достаточно было просто посмотреть на Милу. В ее присутствии мужчины теряли голову. Она действовала на них, как удавка на бандерлогов из известного мультика про Маугли. Они просто отключались. А вы? «Она не в моем вкусе», – быстро ответил Дима, отвел глаза и добавил. «К тому же у меня нет столько денег, чтобы содержать такую женщину». Дронго взглянул на Вайдеманиса, но тот ничего не сказал. «Мила иногда оставалась в загородном доме у Монахова?» – спросил Дронго. «Может быть. Я за ними не следил», – зло сказал Апрелев. «Это меня не касалось. Свечки я не держал». «Вы часто встречаетесь со своей тетей?» – неожиданно осведомился Дронго. Дима сделал резкое движение рукой, рюмка упала на пол и разбилась на мелкие кусочки. «При чем тут моя тетя?» – спросил он, чуть запинаясь. «Я просто хотел уточнить ваши отношения». «У нас хорошие отношения», – быстро произнес Апрелев. «После смерти Монахова ваша кузина получит достаточно солидное наследство, станет гораздо богаче. Поэтому вы думаете, что я мог убить Монахова?» – разозлился Дима. «Нет». «Но ваши близкие родственники стали гораздо более состоятельнее, чем были до его смерти». «Вы знали о завещании?» «Знал», – ответил Апрелев и вздохнул. «Мы вместе ездили к нотариусу. Потом он рассказал об этом завещании своему старшему брату. Но это ничего не доказывает. Я не убивал Монахова. Не планировал его устранения». Он не успел договорить, когда раздался телефонный звонок. Дронго посмотрел на свой мобильник. На дисплее высветился номер следователя Гайдаева. «Слушаю вас, Леонид Леонидович», – быстро ответил он. Вавилов нашел свидетеля, который видел, как убийца вылезал из дома и держал в руках оружие. «Видимо, мы были не правы. Хасмамедов все-таки стрелял в хозяина дома», – сообщил ошеломительную весь следователь. «Вы можете приехать ко мне утром? Часам десяти?» «Обязательно», – сказал Дронго и убрал телефон в карман. Такое вот известие меняло все их прежние предположения и гипотезы. «Я думаю, что нам нужно будет переговорить с вашей тетей», – сказал он Диме Апрелеву. «Зачем?» – тот снова дернулся. «У нее и без того хватает проблем. Не забывайте, что Алексей Владиленович был отцом ее дочери». «Именно поэтому. Я могу узнать, почему вы так нервничаете. Он был моим родственником, а его дочь – моя двоюродная сестра». «Вам не кажется, что я должен по-христиански жалеть своих родных и скорбеть о смерти Алексея Владиленовича?» «Если вы скажете, что являетесь верующим христианином, я все равно не поверю». «Да, и насчет скорби тоже не очень. Если бы дело обстояло так, то вы не стали бы отказывать нам столь хамской манере. Вы ведь должны помогать всем, кто хочет раскрыть убийство вашего родственника. А я сейчас что делаю?» «Все, чтобы не помочь нам». «Итак». «Вы вбежали в кабинет, услышав выстрелы. Почему не сразу? Уже после первого из них». «Никто не понял, что это был выстрел. Просто громкий шум. Мы все замерли. Потом разбилась ваза. Тогда мы побежали в кабинет. Сколько примерно времени прошло после выстрела?» «Меня об этом спрашивали. Я точно знаю». Мы разговаривали с Милой, когда услышали выстрел. Сначала даже не поняли. Переглянулись, замерли. Прошло несколько секунд. Мы услышали второй выстрел, куда более слабый. Хлопок двери и стук упавшей вазы. Тогда поняли, что в кабинете происходит что-то неладное. И поспешили туда. Прошло секунд 15 или 20, не больше. Может, даже чуть меньше. Первым бежали вы? Нет, Мила. Но я заскочил в кабинет сразу за ней. Она закричала, показывая на окно. Я увидел, как кто-то спрыгнул вниз и только потом заметил Монахова, лежавшего на полу. У беглеца в руках что-нибудь было? Я видел его только со спины. А где лежал пистолет? Рядом с убитым. Это я точно помню. Мила хотела его поднять, но я закричал, чтобы она ничего не трогала. Вспомнил про отпечатки пальцев. Она не дотронулась до пистолета? Нет, это я точно помню. Что было потом? Прибежали кухарка Александра Львовна и второй водитель Монахова. Он бросился в окно, чтобы догнать убийцу, но подвернул ногу и упал. «Он сейчас на работе?» «Уже очень поздно, он наверняка уехал домой». «Вы дотрагивались до погибшего?» «Конечно, я хотел ему помочь. Сначала послушал сердце, но понял, что он даже не дышит. Вся рубашка была в крови. В руках у этого охранника было оружие?» «Я не видел, но, наверное, было. Он понял, что разоблачен, швырнул пистолет на пол». И выпрыгнул в окно. Следователь Вавилов тоже так считает. «Это вы говорите с его слов? Или сами что-то заметили?» «Я увидел этого убийцу, когда он уже швырнул пистолет на пол и пытался сбежать». Дронго молча кивнул в знак понимания и задал другой вопрос, меняя тему. «Я могу узнать финансовое положение вашей инвестиционной компании». «В каком смысле?» «В самом прямом. У Монахова были долги или проблемы с ликвидностью?» «Это финансовая тайна», – быстро произнес Апрелев. «Нам еще раз позвонить Сергею Владиленовичу Монахову? Или вы сами сможете ответить на наш вопрос?» «Не нужно мне угрожать. У нас довольно устойчивое положение. Были некоторые проблемы, но мы их сейчас успешно решаем. Вы хотите посмотреть наши финансовые отчеты или бухгалтерские книги?» Не удержался от колкости Дима. «Если понадобится, посмотрим. Пока не нужно. Вы можете дать мне номер телефона Левшовой. Запишите!» «Предложил Дима. Продиктуйте, я запомню», – сказал Дронго. «Апрелев сделал это». «И еще одна просьба», – продолжал Дронго. «Дайте нам номер телефона водителя, чтобы мы могли и завтра с ним переговорить». «Сейчас». Апрелев развернулся, нажал кнопку селектора и распорядился. «Алла, принесите номер телефона нашего водителя Славы». «У вас все? Я могу наконец-то поехать по делам?» – просил он у своих гостей. «Или вам нужны еще какие-то номера телефонов?» «Можете ехать». Дронго поднялся и, не пожимая руки, кивнул на прощение. «До свидания». За ним стал Вейдеманис. «Всего хорошего!» – Апрелев усмехнулся. «Позвольте дать вам совет, господа детективы. Вы напрасно согласились помогать Монахову. Ничего нового вы все равно не узнаете. А за ничтожный результат этот прижимистый тип просто не заплатит гонорара. Поэтому лучше вам отказаться от дела, пока не поздно». «Я могу передать ваши слова Сергею Владиленовичу?» – спросил Дронга. «А вы нехороший человек», – Апрелев покачал головой. «Считайте, что я пошутил». Дронго и Вейдеманис вышли в коридор. Алла протянула им записку с номером телефона водителя. Дронго кивнул в знак благодарности и положил бумажку в карман. Уже на улице Эдгар спросил. «Что случилось? Почему Гайдаев тебе позвонил?» Он сообщил, что Вавилов нашел свидетеля, который видел оружие в руках Осмамедова. «Этого не может быть. Он успел выстрелить и швырнуть пистолет в сторону жертвы?» «Завтра все узнаем. Леонид Леонидович попросил приехать к нему в десять утра».